Планетарная система Авалон. Граница обитаемой зоны. Ремонтный корабль Прыгун. Как только Рэнди переключил режим, его линзы спроецировали изображение с внешних камер корабля. И рубка исчезла. Теперь капитана окружало черное пространство космоса с редкими россыпями звезд. Здесь у края рукава их было немного, а еще дальше располагалось темное пятно. Необъяснимая прореха в рукавах галактики, за которой никто не бывал. Но Ренделу, Маршаллу, возглавлявшему сумасшедший дом под названием «Ремонтный корабль» Борт-502, сейчас было абсолютно наплевать на загадки Вселенной. Все его внимание было сосредоточено на стыковке прогуна с ремонтными лесами уцелевшего маяка. «Хорошо», – раздался голос Сеймура, что следил за операцией снаружи, руководя ремонтной командой. «Можно ближе». Рэнди повел руками перед собой, активируя маневровые двигатели. Потом повернул правую кисть с растопыренными пальцами, и система послушно прибавила мощности правым маневровым двигателем. Огромная труба прогуна качнулась и тихонько заскользила к искорёженному боку маяка. Ручной режим стыковки был не в новинку для Рэнди, и он ни за что на свете не доверил бы это дело никому другому. Прыгун — его корабль. И точка. Именно поэтому капитан теперь пытался прижать ремонтника как можно ближе к станции маяка. Огромный шар, что скрывал в себе настоящую обитаемую станцию, забитую в основном оборудованием, не слишком сильно пострадал, если сравнивать его с напарником, что разлетелся в пыль от взрыва двух прыжковых двигателей грузовика. Но досталось и ему, несмотря на огромное расстояние, разделявшее маяки, до номера два добралась волна из обломков. Крупными их нельзя было назвать, но даже крохотные куски сковерканного железа, получив ускорение от взрыва, оставляли в обшивке станции приличные дыры. Так что этот борт, к которому Рэнди пытался подвести корабль, был больше похож на крупноячеистую сеть. Но это мелочи. Шрапнель из обломков вскрыла систему рабочих газов, и перепад давления взорвал изнутри два отсека с дублирующим оборудованием. К счастью, никто не пострадал. Более того, станция «Маяка» продолжала работать на основном комплекте и работала два дня, пока ремонтировали более необходимые схемы вроде поврежденных систем жизнеобеспечения и гравитационной решетки. Но сейчас дело дошло и до резервных отсеков. «Маяк» в одиночку едва справлялся с потоком судов, и дублирующая схема могла поднять работоспособность станции процентов на 50, не меньше. Изнутри... К намертво запечатанным отсеком нельзя было подобраться, не разворотив при этом все коридоры, поэтому Рэнди решил зайти снаружи. Но тут не было причальных блоков и потому, прежде чем завести ремонтные системы в поврежденные отсеки, нужно было подогнать прогуна как можно ближе к обшивке маяка. Этим капитан ремонтников и занимался в настоящий момент. «Хватит!» – раздался в его ушах голос Сеймура, что числился помощником капитана, но в основном выполнял работу связиста и второго пилота. «Отсюда дотянемся!» Рэнди окинул зазор между кораблем и станцией. Его демонтировала наружная камера и промедлил долю секунды, лишь потом, повинуясь жесту его руки, маневровые двигатели отработали на торможение. В ту же секунду команда ремонтников, что ждали прыгуна на борту маяка, развернула переносные стыковочные блоки. Две раздвижные пирамиды выстрелили в борт корабля и приняли на себя его движение. Смявшись наполовину, они обрели жесткость и застыли, надежно пришвартовав ремонтный корабль к станции. Рендел немного помедлил, рассматривая через внешние камеры бригаду ремонтников, что занялись привычным делом распахнув люки прогуна они уже тащили из его нутра длинные кабели с питанием переносные силовые установки налаживали трубопровод рабочих газов теперь проблем с ремонтом не будет мощности прыгуна хватало с избытком остается только очистить разрушенные помещения спасти то что можно спасти восстановить обшивку и проверить герметичность через пару дней маяк будет так новенький Наблюдая за крошечными фигурами в серебристых скафандрах, что подобным муравьям сновали между кораблем и станцией, маршал ощутил прилив гордости. Все налажено, все работает четко. Формально бригада ремонтников он не руководил, ему подчинялся только экипаж. Всего трое человек из тех двух десятков, что постоянно обитали на борту прыгуна. Ремонтной бригадой руководил ГАЗ. Крепкий телланец, один из переселенцев, которых чудом занесло в эту область рукава, обжитую землянами и яхтианцами. Выглядел он как обычный гуманоид, что было характерно для всех союзных рас. Вот только его костяные гребни над бровями и на скулах порой наводили страх на зеленых новичков. Это было и к лучшему. Гасса слушались беспрекословно. Опытные ремонтники потому что Тилланец знал все о космических конструкциях, а Молодняк, потому что рассерженный газ представлял собой весьма угрожающее зрелище. Власть руководителя ремонтников была абсолютна, но она отступала перед званием капитана. Всем известно, когда корабль в рейсе, главный на борту — капитан. Сначала полет, потом все остальное. И как только Рэнди доставлял пассажиров туда, где нужен был ремонт, управление брал на себя газ. А экипаж прогуна был предоставлен самому себе, что не мешало Газу порой привлекать этих бездельников к сложным работам. Отключившись от внешних камер, Рэндалл вышел из управляющего режима и вернулся к привычному изображению рубки. Здесь было тесновато, три ложа для экипажа, пульты ручного управления, обычные экраны во всю стену. Но маршал не жаловался. Он отработал десяток лет на подобном боте, где все приходилось делать в ручном режиме. Потом дошла очередь, и до него новая модель коммуникатора, вшитая в предплечье, позволяла ему получить место на корабле, что управлялся с помощью виртуальных схем. Еще год, и он смог получить в свое распоряжение прыгун. Может, это и не было мечтой для настоящего пилота, стремящегося к межзвездным прыжкам, но Рэндалла все устраивало. Он влюбился в прыгуна с первого взгляда. Казалось бы, ничего особенного. Многофункциональный ремонтный бот с экипажем в три человека и огромным трюмом. Бывший военный транспорт вулкана – просто обрезок огромной трубы. Он казался неуклюжим и уродливым на первый взгляд, Но стоило лишь сесть за его пульт, как все дизайнерские недочеты отступали на второй план. Прыгун был оборудован двумя прыжковыми двигателями и мог спокойно прыгать по системе. Более того, его мощности хватало для дальних межзвездных прыжков, о чем заботился дополнительный двигатель, установленный еще в тот период, когда прыгун был военным транспортом ботов. Это уменьшало полезную нагрузку но значительно расширяло область действия прыгуна. Он мог за час сделать до двух десятков прыжков, что делало его незаменимым в спасательных операциях, а точность управления позволяла пилоту подбираться к крохотным обломкам размером с кар. Мощные двигатели вырабатывали столько энергии, что ремонтник мог поделиться ею с любым другим кораблем, а то и с крейсером. Кроме того, крепчайший корпус, внешние защитные системы и сеть антигравов позволяли прыгуну садиться на планеты. После военной карьеры корабль не раз переделывали и перестраивали, но все шло ему во благо. Все это делало прыгуна уникальным кораблем, а Рэнди Маршала уникальным капитаном. Для него всегда находилась работа в любой части системы от монтажа орбитальных лесов до бурения военных баз на астероидах. И его даже привлекали к эвакуации гражданских лиц в случае аварий. Формально Рэнди подчинялся Министерству транспорта, но его непосредственным начальством являлась Служба спасения, а может быть поэтому прыгуна часто называли скорой технической помощью системы Авалон. Маршалу хватало и денег, и известности, и чувства глубокого удовлетворения от того, что он занимается нужной и важной работой. Лучшей жизни для простого паренька с Дагоры, что предпочел иммигрировать из обжитой системы в развивающуюся, Рэнди не представлял. «Капитан», — раздался голос Сеймура, — «мы протянули системный кабель и готовы снять данные с уцелевших банков». «Сейчас», — отозвался Рэндалл, вызывая панель управления. «Подключайте разъемы». «Уже, босс?» «Беспроводная сеть не работает?» «Узел превратился в клочья», — пожаловался Сеймур. «Так что все данные только по трубе». «Ну и ладненько», — сказал Рэнди, запуская режим перекачки данных. «Целее будет. Потом сгрузим все системщиком военного флота, пусть разбираются». «Они уже ждут», – второй пилот хмыкнул, – «три вызова с начала операции. Пытались добраться до вас, но я, как офицер связи, принял вызов сам. Им чертовски не терпится запустить руки в логово регистраторов». «Еще бы», – буркнул Рэнди, разрешая прием данных. «Тут не только дублирующие системы связи, но и датчики дальнего слежения. Картинка будет все как на ладони». «Не хотел бы я на это смотреть», — медленно произнес Сеймур, — «даже в записи. Тяжело. Как он только умудрился выйти так близко от маяка». «Я слышал, что был сбой навигации», — осторожно произнес Рэндал. «Грузовик получил неверные координаты, как будто маяк навел его не на точку выхода, а на самого себя. Передал свои координаты. А дальше покатилось. Почему, никто не знает до сих пор». Рейс был срочный, курьер вне графика, все торопились. Даже записей толком не осталось. «И почтари пропали», — сокрушенно произнес Сеймур. Так и не прибыли на место. Вышел у них слепой прыжок. А куда, кто знает. «Мы скоро узнаем», — пообещал Рэнди. «Ты думаешь, почему военные навигаторы так жаждут наложить лапу на эти данные?» «Ну?» — спросил второй пилот. «Почему?» В момент прыжка первый маяк накрылся, и управление почтаря переключилось на второй маяк, на эту самую резервную схему. Доли секунды, замедление связи, излучение от взрыва, при переключении потерялся какой-то пакет данных и привет. Будет расследование причин слепого прыжка, и вести его собираются военные. Подсудное дело. И, кстати, Сеймур... Ты бы поторопился, а то они и нас обвинят в халатности. «Момент», – опомнился второй пилот, – «уже передаю». Рэндалл откинулся на спинку ложа и с удовлетворением стал наблюдать, как растет индикатор заполнения банков данных прогуна. Канал невелик, ремонтник не почтарь. Перекачка всей резервной системы займет часов 5, так что навигаторам придется подождать. А пока... Приятно осознавать, что ты нужен людям.